Глава 13. И вот сейчас два сотрудника СМЕРШа, Игнат Раздобаров и Афанасий Лыков, под видом осужденных уголовников ехали в вагон Заки. Конечной целью их путешествия был тот самый лагерь в Мариинске, где вначале убили пятерых заключенных, а затем и местного оперуполномоченного. Никто не должен был знать, кто они такие на самом деле. Даже начальник лагеря. Впрочем, один человек все же был в курсе дела. Это был следователь НКВД Карагашев, в числе других следователей, проводивший расследование убийств, случившихся в лагере. Ему Раздабаров и Лыков должны были докладывать обо всем, что выведали. Карагашев же должен был предпринять экстренные меры по защите Раздабарова и Лыкова и вывести их из числа участников операции, если их вдруг разоблачат. Причем не важно, кто именно разоблачит, осужденный или начальник лагеря или еще кто-то. И Карагашеву, и Раздабарову слыковым заранее были даны соответствующие инструкции, как им нужно будет действовать в этом случае. Конечно, при этом все надеялись, что такой случай не возникнет, но на самом деле, как знать, в действительности могло случиться все, что угодно. А пока поезд ехал и ехал, и прицепленный в его хвосте спецвагон скрипел и качался, будто это был не вагон, а корабль, плывший по бурной неспокойной реке. На окнах вагона были решетки и еще непроницаемые металлические ставни, так что никаких законных видов в окне не было, да и вообще непонятно было, в какую сторону движется поезд, ночь на дворе или день – Весна или зима, светит солнце или, может падает снег. Все было скучно, неопределенно томительно. И эта скука, неопределенность и томительность раздражали и вгоняли в тоску всех вольных и невольных пассажиров вагона, хоть заключенных, хоть конвоиров. Конечно, можно было бы попытаться уснуть и тем самым скоротать путь, но попробую с ней в такой давке. Заключенных в каждом зарешеченном купе было в три раза больше, чем в самом купе мест. Афанасий Лыков в силу своего характера и само путешествие, и тесноту переносил легко. Он молча сидел на нижней полке, поджав под себя ноги и прикрыв глаза, и в таком виде больше походил на какого-то таинственного идола, чем на человека. А вот Игнат Раздабаров маялся. Для его легкой и стремительной натуры и сама езда, и томительное бездействие, и связанная с ездой неопределенность были невыносимы. Конечно, он старался держать себя в руках, и внешне ничем не выдавал своих эмоций, но душа его не находила покоя. Ему нужно было действовать, и он был создан для действия, как, скажем, птица для полета. «Попробуйте запретить птице летать», Попробуйте удержать ее связанной на земле. Чтобы скоротать время и обрести душевное равновесие, Игнат стал сочинять стихи. Стихи у него рождались легко. Он не придавал им большого значения и тем более не считал себя поэтом. Он просто произносил про себя или вслух сочиненные четверостишья и почти тотчас же их забывал. Вот и сейчас, покосившись на неподвижно сидящего Афанасия Лыкова, он хмыкнул, невольно завидуя его выдержке, и в полголоса пробормотал. «Вот со мной приключилась беда. Как мне быть при таких пределах? Едет поезд незнамо куда, а внутри его я в кандалах». Игнат вздохнул, сам себе усмехнулся и осмотрелся. В тамбуре по ту сторону решетки маячила фигура конвоира. «Слышь, начальник!» — окликнул его Раздобаров, «Ты хоть скажи, куда мы едем? На север, на восток или, может, на юг?» «А тебе не все ли равно?» — огрызнулся конвоир. «Ну, не скажи!» — не согласился Игнат. «Если на юг, то оно как-то спокойнее на душе, потому что на юге теплей, а север вреден для меня, — помнится так, — сказал один великий поэт». «Так что ж, начальник, назови направление маршрута!» «Не положено!» — равнодушно произнес конвоир. «Когда приедете, то сами разберетесь, юг это или север!» «Тогда хоть скажи, долго ли мы еще будем тащиться в неизведанной дали?» — спросил Раздобаров у конвоира. «Вот как только начнут вас выгружать из вагона, то считайте, что приехали!» — неопределенно ответил конвоир а пока молчи и поезжай дальше. — Скучный ты человек, — сказал Раздобаров. — Бескрылый, унылое существо, по-другому и не скажешь. — Зато ты, я погляжу, веселый, — огрызнулся конвоир. — Э, да, — согласился Раздобаров, — я веселый. И повеселился я в своей жизни немало, не жизнь у меня была, а прямо-таки фейерверк. «Ну, теперь будешь веселиться в лагере», — мстительно произнес конвоир. «Говорят, там тоже весело, тоже сплошь в фейерверке, вот прям-таки круглосуточно». «Да, ну тебя», — разочарованно махнул рукой Раздобаров. «Говорю же, унылая ты личность, непроходимая серость, вот так взял и разом испоганил все настроение. О чем с тобой после этого и говорить? А не надо было попадаться». — оскалился конвоир, — вот и веселился бы дальше. — Вот тут ты прав, — вздохнул Игнат. — Не надо было мне попадаться. Вот ты послушай. И Раздобаров выдал экспромтом куплет. — Что теперь с судьбинушкой бодаться? Надо было мне не попадаться. И гулял бы я на вольной воле, Как веселый ветер в чистом поле. — Сам, что ли, сочинил? — недоверчиво спросил конвоир. — Не я их сочинил. Они сами сочинились, — усмехнулся Игнат. — Это как так? — спросил конвоир. — Да я и сам не знаю как. — пожал плечами раздобаров. — Как-то так, само собой. — Вот и сочинял бы, — сказал конвоир. — Что ж тебя потащило по тюрьмам до лагеря? — Да, ну тебя с такими твоими вопросами, — махнул рукой Игнат. «Разве на такие вопросы можно ответить вот так вот сходу? Судьба! У меня быть узником, у тебя меня сторожить!» На том их разговор и закончился. А вагон все скрипел и качался, и все так же дул сквозняк из невидимых щелей, и все так же ехал и ехал поезд, и по-прежнему было непонятно, на север он едет или на юг, или, может, и вовсе в какую-то невиданную и неслыханную сторону» для которой и название это пока не придумано. Поезд остановился неожиданно и так резко, что заключенные посыпались с верхних полок на головы тем, кто сидел на нижних. В тамбурах раздались голоса, забегали конвоиры. «Сдается, мы приехали!» — воскликнул Раздобаров, и в его голосе послышалось отчаянное веселье. «Вот сейчас нас выведут, и мы увидим замечательную картину. Море, пальмы, смуглые островитянки, которые только того и ждут, чтобы нас обнять. Эх!» «Приготовиться к выходу из вагона!» — прозвучала команда. «В вагоне ничего не оставлять!» «Ну, я ж говорю!» — не унимался Раздобаров. «Вот сейчас мы увидим южные небеса в алмазах!» Выводили долго по одному. Прямо к распахнутым дверям вагона подъезжали воронки, туда и заходили заключенные. То есть прямо из вагона в воронок, так что не осмотреться, ни даже поднять голову, ни у кого возможности не было. Когда воронок набивался под завязку, его двери со скрежетом закрывались, и на его место тотчас же подъезжал следующий воронок. «Угрюмый, отзовись!» — окликнул напарник Раздабаров. «Ты здесь?» «Здесь» отозвался Лыков. «И я тоже здесь», — сказал Раздобаров. «Все мы здесь, никого не потеряли наши добрые конвоиры, за что им отдельное спасибо». Воронок тронулся. Ехали недолго, всего каких-то полчаса. Машина остановилась, снаружи раздались голоса, дверь Воронка отворилась. «Чьи имена, будем называть, выходят?» — раздалась команда. «Выходят, сразу садятся на корточки. Никаких лишних движений, никаких разговоров, все делаем бегом!» Было названо первое имя, за ним второе, третье, четвертое. Словом, обычная кутерьма, которая всегда случается, когда в лагерь прибывает новая партия арестантов. «Властвовала ночь, чувствовалось приближение весны» пахло талым снегом и еще какими-то запахами, которые свойственны только весне».